Глава одиннадцатая Если кто-то думает, что выживание на необитаемом острове — это романтическое приключение с пальмами, кокосами и закатами, как в туристических брошюрах, то я с удовольствием развею эти иллюзии. Выживание на острове — это когда ты просыпаешься с песком на зубах, волосами торчащими во все стороны, как у одуванчика, и острым пониманием того — что ближайший супермаркет находится в нескольких веках пути. Утром первого дня нашего принудительного отпуска я проснулась от того, что Оскар сидел у меня на голове и методично перебирал мои волосы, видимо, в поисках блох или просто от скуки. Лиза свернулась калачиком рядом, как котенок, решивший, что песок — отличная замена подушки а где-то поблизости доносились звуки, которые можно было классифицировать, как мужчины пытаются построить цивилизацию из подручных материалов и матерных выражений. «Доброе утро, солнышко!» — прошептала я Лизе, осторожно снимая с головы обезьяну, которая посмотрела на меня с выражением «А чего это ты меня беспокоишь? Я тут важной работой занимался!» «Мам!» — сонно пробормотала дочка. «А где мы?» Отличный вопрос. Где мы? На острове, название которого нам неизвестно, координаты которого знают только чайки, да и то под большим вопросом. «Мы в новом месте», — дипломатично ответила я. «Временно. А долго мы тут будем? До тех пор, пока нас не спасут или пока мы не сойдем с ума от общения с пальмами. Не знаю, дорогая, но мы с тобой сильные, правда?» Мы справимся. Я поднялась, отряхнула с себя песок, бесполезное занятие, он прилипал к коже как банковские проценты к кредиту, и огляделась. Картина была впечатляющая, и не в хорошем смысле по пляжу были разбросаны обломки нашего корабля, как игрушки великана после особенно буйной истерики. Матросы сидели кучками, потрепанные, соленые, с выражением лиц людей, которые только что поняли, что отпуск затянется. Кто-то пытался разжечь костер, кто-то собирал плавник, а кто-то просто смотрел на море с надеждой увидеть спасательное судно. Да, конечно, спасательное судно. Восемнадцатом веке когда самым современным средством связи был почтовый голубь, да и то не всегда трезвый. А в центре этого хаоса стоял Клим и пытался навести порядок. Командирским голосом, жесткими жестами, с тем самым выражением лица, которое бывает у генералов, когда они понимают, что армия состоит из рекрутов, а враг из обстоятельств. Григорий Рявкнул он на боцмана. «Займись водой! Найди источник или научись делать дождь!» «Помич!» — обратился он к одноногому матросу, который сидел на коряге и выжимал рубашку. «Возьми троих и ищи еду. Фрукты, рыбу, что найдешь. «Йосик!» — он повернулся к мальчишке, который стоял рядом с выражением «готового на все добровольца!» «Собери все, что можно использовать для укрытия!» «А я что, декорация?» Я подошла к нему, держали Изу за руку. Он обернулся, и на секунду в его глазах мелькнуло что-то теплое, но тут же исчезло, как мираж в пустыне. «Графиня», — сказал он официально, — «располагайтесь где-нибудь в тени. Мы обо всем позаботимся». «В тени. Располагайтесь в тени. Как будто я какая-то хрупкая куколка, которая только и может что сидеть и ждать, пока мужчины решают все вопросы». «А чем я могу помочь?» — спросила я, стараясь, чтобы в голосе не прозвучало раздражение. «Ничем», — ответил он коротко. «Это мужская работа». «Мужская работа? Ага. А женская, видимо, сидеть под пальмой и вышивать крестиком на песке». «Послушайте, адмирал», — сказала я, и в голосе моем послышались нотки, которые заставили его насторожиться. «Я врач. У меня есть руки, мозги и желание помочь». «Так что либо вы мне даете задание, либо я сама себе его придумаю». Он посмотрел на меня долго, изучающе, как на загадку, которую не может разгадать. «Хорошо», — сказал он наконец, — «займитесь ранеными. У нас есть несколько человек, которым нужна помощь». Вот это другое дело. Ранено было четверо. Один с вывихнутым плечом. Его зажало обломком мачты во время крушения. Второй с глубокой царапиной на лбу. Видимо, что-то острое прилетело ему в голову во время эвакуации. Третий хромал, подвернул ногу, выбираясь на берег. А четвертый... Четвертый был в плохом состоянии. Молодой матрос по имени Мишка, которого я раньше не видела, бледный, как полотно, с болезненным румянцем на щеках и кашлем, который звучал, как надрывающаяся ткань. «Как давно он кашляет?» — спросила я у Фомича, который принес раненых со вчерашнего дня ответил тот почесывая затылок наглотался морской воды видать а утром хуже стало морская вода переохлаждение возможно начинающаяся пневмония я опустилась рядом с мешкой на колени приложила руку к лбу горячий очень горячий мишенька сказал я мягко как дышится тяжело госпожа прохрипел он В груди будто кирпичи лежат. Определенно пневмония, а лекарств нет, антибиотиков нет. Есть только руки, опыт и молитва. Ничего, сказала я ободряюще, сейчас мы тебя в порядок приведем. Я встала и огляделась. Нужна была пресная вода для промывания ран, чистые тряпки для повязок, что-то для дезинфекции, хотя бы ром, если удалось что-то спасти с корабля. И укрытие. Солнце здесь пекло, как в аду для грешников, промывших мозги кипятком. Йосик, позвала я мальчишку, иди сюда. Он подбежал, как верный пес, готовый выполнить любое поручение. Нужно организовать лазарет, сказала я, ищи доски от корабля, парус, все, что можно использовать для навеса, и тряпки, чистые, если найдешь. А где его делать, лазарет-то? спросил он, оглядываясь. Там. Я показала на место в тени пальм, подальше от суеты. И принеси еще воды, самый чистый, какую найдешь. Он умчался, а я принялась за дело. Сначала обработала царапину на лбу матроса, промыла морской водой, за неимением лучшего. Наложила повязку из куска рубашки, потом вправила вывихнутое плечо. Пришлось приложить силу, матрос орал, как резанный, но плечо встало на место, с характерным щелчком». Вот и все дела, сказала я, накладывая ему поддерживающую повязку. Теперь не дергай рукой недели-две. Спасибо, госпожа, проговорил он с благодарностью, а то думал руку совсем потеряю. А я думала, что потеряю навыки. Но нет, руки помнят. С храмом было проще, растяжение связок ничего серьезного, тугая повязка и покой. А вот с Мишкой. С Мишкой было сложно. Температура росла, кашель усиливался, дыхание становилось поверхностным. Нужно было что-то делать и быстро. «Лиза, солнышко!» — сказала я дочке, которая все это время сидела рядом и наблюдала, как мама превращается в целительницу. «Пойди к дяде Йосику. Попроси его показать тебе, какие здесь растут фрукты». Она кивнула и убежала, а я наклонилась к Мишке и тихо сказала. «Слушай меня внимательно. Будет больно, но ты терпи» я попробую облегчить дыхание». И начала массировать ему грудь. Сначала осторожно, потом энергичнее. Старый метод, еще дедовский, но иногда помогающий при застое в легких. «Что вы делаете?» — голос Клима. Он стоял за моей спиной и смотрел на мои манипуляции с выражением человека, который видит что-то непонятное, но потенциально полезное. «Лечу», — ответила я, не прекращая массаж. «У него жидкость в легких. Нужно помочь ей выйти. — И это работает? — Иногда. Я, наконец, подняла голову и посмотрела на него. — У вас есть тром или что-нибудь крепкое? — Фляжка есть. — Зачем? — Для компресса. И чтобы дать ему глоток, согреться изнутри. Он молча достал флягу, протянул мне. Наши пальцы соприкоснулись при передаче, и я почувствовала электричество. легкое, но явственное. «Не время, Раиса, совершенно не время!» Я смочила ромом тряпку, приложила к груди Мишки. Он поморщился, но не отстранился. «А теперь глоток», — сказала я, подливая ему, в рот немного рома, маленький, для согрева. Мишка закашлялся, но цвет лица у него стал лучше. «Спасибо, госпожа», — прохрипел он, вроде полегчало. «Вы знаете, что делаете», — сказал Клим тихо. «Знаю», — ответила я просто. «Я же говорила, я врач». «Врач», — повторил он задумчиво. «Графиня-врач на необитаемом острове». «А что тут странного?» Я пожала плечами. «Болезни не спрашивают, где ты, в столице или на краю света». Он помолчал, глядя, как я перебинтовываю мешки грудь. «Вам нужна помощь?» — спросил он наконец. «Нужна», — призналась я. Навес для лазарета, чистая вода и еда для больных, что-нибудь легкое, «Будет сделано», — сказал он и ушел, А я осталась с ранеными и подумала. «Интересно. На корабле он держался со мной официально, холодно. А здесь? Здесь он другой, более человечный. Может быть, экстремальные ситуации правда сближают людей?» Йосик вернулся с досками, парусиной и кучей энтузиазма. Мы с ним натянули над больными что-то похожее на палатку, кривоватую, но дающую тень. «Графиня», — сказал он, когда закончили, — «а вы, правда, всех вылечите?» «Постараюсь», — ответила я. «А ты мне поможешь?» «Конечно». Глаза его загорелись. «Я буду вашим помощником». Ассистент-хирурга. В полевых условиях. Возраст — двенадцать лет. Квалификация — желание помочь. Ну что ж, и не с такими кадрами работала. К вечеру у нас был вполне приличный лазарет, навес лежанки из досок и пальмовых листьев, запас чистой воды из ручья, который нашел Григорий. И даже кое-какие лекарственные травы, которые Фомич обнаружил в зарослях. «Неплохо», — сказал Клим, осматривая наше творение. «Очень неплохо». «Спасибо», — ответила я. «А как дела с укрытием для остальных?» Строим. Он кивнул в сторону, где матросы сооружали что-то из досок и парусов. «К ночи должно быть готово». Мы стояли рядом, глядя, как садится солнце, окрашивая море в цвета расплавленного золота. Лиза играла с Оскаром у воды, ее смех звенел, как колокольчики. А где-то поблизости трещал костер и пахло печеной рыбой если не думать о том что мы потерпели кораблекрушение и застряли неизвестно где довольно уютно как мишка спросил клим лучше температура спала кашель меньше жить будет благодаря вам благодаря нам всем поправила я йосик принес лекарственные травы григорий нашел воду фомич поймал рыбу для бульона вы организовали все это «Я только командовал», — сказал он, — «а вы? Вы спасали жизни». Опять эта нотка удивления в голосе, как будто он каждый раз заново открывает, что я не то, чем кажусь. «Мы команда», — сказала я просто. «На этом острове мы все команда». Он посмотрел на меня долго, внимательно, и вдруг спросил. «А вы не боитесь?» «Чего?» «Всего этого, неизвестности». Того, что нас может никто не найти. Я подумала, честно подумала. Боюсь, призналась я, но знаете что, впервые за долгое время я чувствую, что нужна, по-настоящему нужна, не как украшение или обязанность, а как человек, который может помочь. И это хорошо? Это замечательно, сказала я и улыбнулась. А он смотрел на мою улыбку так, будто видел ее впервые в жизни. Может быть, и видел. Может быть, настоящая Анастасия никогда так не улыбалась. Ну что ж, ее потеря — моя находка.